Порядок нужен. Вот они, воры, — ткнул на голове Шиху и Анисью. Не жнут, не пашут, а живут припеваючи. Отчего такое происходит? Ты вот, Григорий, как участковый милиционер, ответь. Какую борьбу проворачиваешь с расхитителями? А какую? Сквозь пальцы глядишь на колхозное добро, будто оно есть бесконечно далекий млечный путь. Головешиха и, чуть склонив голову к плечу, всем своим видом как бы отвечала, «Мне наплевать, куда и кому предназначено сено для посевной ли, для коровли на МТФ, у меня вот разрешение правления красного таежника». И в подтверждение этого подошла к участковому Грише, подала квитанцию. «Вот погляди, Гриша, за сено уплачено, уйми ты этого индюка заради Христа». За сеной в самом деле Головешиха уплатила в колхозную кассу тридцать рубля семь копеечек. Наряд на получение сена подписали председатель колхоза Лолетин, бухгалтер Вихров Сухорукий. Честь честью. «Порядок», — вздохнул участковый Гриша, возвращая квитанцию. «Какую она еще маневру придумала?» — оторопел Головня. «А, квитанция, понятно».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 «Кто ты есть?» — после этого спрашиваю. «Воровка». Анисия, ни слова не сказав, кинулась в сторону тайги. Слезы обиды и стыда, и позора подступили ей в горло. Отец, это ее отец. Пусть мать давно отвергла отцовство головни, но сама Анисия слышать не хотела ни о каком другом отце, кроме Мамонта Петровича. Мало ли что не скажет такая мать, как Головешиха. «Это ты зря, Мамонт Петрович», — заметил участковый Гриша. «Если имеется документ, как можно говорить, что сено ворует? «Через документ не воруют». «Позволь!» Егор Андреянович махнул рукой и, ничего не сказав, пошел прочь от зарода. Следом за ним участковый Гриша. Головня остался лицом к лицу со своей предбывшей. Поворачивая оглобли», — подтолкнула головешиха. «Индюк ты заполошный!»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 «Спасибо, говори колхозникам, что они доверили тебе конюшню, кусок хлеба дали на старости лет, да и Маримьяна партизанка пригрела. Сдох бы ты под забором каменный плакат мировой революции!» И, круто повернувшись к прихлопнутому Демиду, головешиха махнула широким жестом. «Вот полюбуйся, Демид Филимонович, твой друг и соратник, Мамонт Петрович. Радуйтесь тут, а мне надо ехать!» Головня на некоторое время оглох от подобной отповеди, и тем более поразили его последние слова головешики. «Демид Филимонович, вот этот белоусый!» Демид сам подошел к Мамонту Петровичу и подал руку. «Здравствуй, Мамонт Петрович, вот как мы встретились!» «Миленькая встреча!» — прошипела Головешиха. Жалостливо и недоуменно...